Месяца через полтора после примирения Дмитрия с Владимиром явилось тревожное знамение. Месяца мая в десятый день в вечернюю зорю погибе месяц, и долго не бысть, а паки явись пред ранними зорями. А уже на другой день к Сергию примчался гонец из Москвы. Весть его была короткой и недоброй.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 Старцы уже успели рассказать, после первого, едва не кончившегося смертью, приступа болезни наступило облегчение. Однако недавно князю вновь стало хуже. Стенание прииде к сердцу его! Сергий понимал, что ему надлежит не только облегчить страдания князя своим участием, но также присутствовать при составлении завещания, Духовной грамотой. Свидетелем завещания обычно выступал княжеский духовник. У Дмитрия Ивановича, как и у его предков, было сразу несколько исповедников. Один из них, Фёдор Симоновский, постоянно находился в отлучках по делам метрополии. Князь Дмитрий исповедовался и причащался часто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 Обрамлённый чёрной бородой, Сергий мысленно читал молитву «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего!» Незаметно он отвлёкся и стал вспоминать о своих встречах с князем, о долгих беседах под глухой шум вековых сосен, о той памятной встрече перед битвой с Мамаем. И вот теперь...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 типичным представителем рода Даниила Московского, где принято было семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Но при этом никто из московских князей XIV столетия не был трусом. В исторических трудах нет-нет, да всплывет старая хула на Дмитрия. Он якобы недостойно вел себя во время нашествия Тахтамыша.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 Равным образом не будем верить тем, кто думает, будто князь Дмитрий был совершенный невежда и плохо знал даже священные писания. Это мнение широко распространено в исторической литературе, основано на одной лишь фразе из слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Писатель говорит, что князь аще и книгам не учен бяше добре, но духовные книги в сердце своем и мяше.